двести восемьдесят гуру призыв под знаменом Владыки м о й т р е и звучит над планетой, и многие о т в е т т с в у ю т Пробуждающееся сознание звучат на пространственный зов. Тёмные ненавистники мира, сторонники тьмы, останутся за бортом жизни и в строительстве с в е т л о м не примут участия. И не они, но светлые встанут руля. Так произойдет смена направления отьмы к свету. На всем пространстве планеты и обещанная п о б е д а света будет утверждена повсеместно.